Я должен сообщить вашему высочеству, отвечал тот, об одной просьбе, порученной мне передать вашему высочеству. От кого? От в Сибири, ваше высочество. В настоящее время их 500 человек у нас в городе. Политические преступники, сосланные в разное время в разные города Сибири, при начале войны с татарами были действительно собраны все в Иркутск. Им приказано было выехать из городов и сел, где они занимали разные должности, одни в качестве докторов, другие – домашних наставников и учителей. При осаде Иркутска великий князь, вполне доверяя их патриотизму, приказал раздать им оружие, и он не ошибся. Сыльные оказались храбрыми и верными защитниками своего отечества. В чем состоит просьба ссыльных? Спросил великий князь. «Они просят ваше высочество, — отвечал начальник полиции, — чтобы вы разрешили им составить отдельный корпус, и затем, чтобы вы дозволили им быть впереди всех при первой вылазке». «Да, — отвечал великий князь. Он был растроган и не желал скрывать этого. Ведь эти сильные русские, и они имеют полное право защищать свое отечество». «Смею уверить ваше высочество, — заметил генерал-губернатор, — что это будут лучшие солдаты вашей армии. Но им нужен командир. Кого же мы им назначим?» «Они хотели предложить вам ваше высочество, — сказал начальник полиции. Одного из них, человека, уже имевшего случай, не раз отличиться. Он русский?» «Да, русский из прибалтийских провинций. Его имя?» Василий Федоров. Этот сильный был отец Нади. Василий Федоров занимался в Иркутске докторской практикой. Это был человек образованный и в высшей степени гуманный, с характером смелым и отважным, и искренний патриот в душе. Все свободное от посещения больных время он употреблял на деятельное участие в приготовлениях к осаде. Он же собрал и товарищей своих по ссылке, заставив их действовать сообща. Сыльные не раз уже обращали на себя внимание великого князя. Они участвовали во многих вылазках и кровью смыли долг свой перед святой Русью. Да, поистине святой и обожаемой своими сынами Русью. Василий Федоров вел себя как настоящий герой. Его имя упоминалось не раз за последнее время, но он никогда ничего не просил, ни милости, ни награды. Когда же сильные города Иркутска задумали сформировать свой особый отряд, он даже и не подозревал, что они намереваются выбрать его себе в командиры. Когда начальник полиции назвал его имя, великий князь сейчас же заметил, что это имя ему уже знакомо. «Действительно» сказал генерал Воронцов. «Василий Федоров — человек достойный и храбрый. Он всегда имел большое влияние на своих товарищей по ссылке». «Как давно он в Иркутске?» — спросил великий князь. «Два года. А его поведение безукоризненно», — отвечал начальник полиции. «Генерал», — сказал великий князь, — «будьте так добры представить мне этого человека немедленно». Приказание великого князя было исполнено, и не прошло и получаса, как Василий Федоров уже стоял в дверях большой залы генерал-губернаторского дворца. Это был человек лет за сорок, высокий, с суровым и печальным лицом, всю жизнь свою проведший в борьбе и страданиях. Дочь была живым портретом отца Вторжение татар поразило его более чем кого-либо, разбив последнюю надежду человека, оторванного на восемь тысяч верст от своего родного города. Несколько месяцев тому назад он узнал о смерти своей жены и одновременно с этим об отъезде дочери, получившей разрешение от правительства жить с ним в Иркутске. Надя должна была выехать из Риги 10 июля. «Василий Федоров», — сказал великий князь, Твои товарищи по ссылке просят разрешения сформировать отборное войска. Им известно, что в таких войсках надо уметь биться насмерть. Известно, Ваше Высочество, отвечал Василий Федоров. Они хотят, чтобы ты был их командиром? Я, Ваше Высочество. Согласен ты стать во главе их? Согласен, если того требует благо России. Командир Федоров, ты больше не сыльный, сказал великий князь. Благодарю, Ваше Высочество, но разве я могу командовать сильными? Они больше не сыльные. Наступила ночь. Из окон дворца видно было, как по ту сторону ангары в татарском лагере сверкали бесчисленные огни. По реке шел лед. Течение ангары было настолько сильно, что середина реки была почти совсем свободна. Весь лед прибивало к берегам. Некоторые льдины наталкивались на сваи разведенных деревянных мостов и, зацепившись за них, застревали там. Очевидно, городской голова был прав, говоря, что ангара никогда сплошь не замерзает, и что с этой стороны Иркутску нечего опасаться нападения татар. Пробило десять часов вечера. Великий князь только что хотел отпустить своих офицеров и удалиться в собственные покои, как у дворцового подъезда послышался шум. Почти в ту же минуту дверь зала отворилась, вошел адъютант и, приблизившись к великому князю, сказал, «Ваше Высочество, приехал царский курьер». Глава 13. Царский курьер. Вошел человек. У него был усталый, истомленный вид. На нем была старая, изорванная, местами простреленная пулями крестьянской одежды. Широкий, еще не успевший зажить шрам, рассекал надвое его бледное злое лицо. Этот человек, по-видимому, совершил долгое и трудное путешествие. Его пыльная истрепанная обувь свидетельствовала, что он шел долгое время пешком. «Его высочество, великий князь!» — вскричал он, входя в комнату. Великий князь подошел к нему. «Ты царский курьер?» — спросил он. «Да, Ваше Высочество. Откуда ты приехал? Из Москвы. Когда ты выехал из Москвы? 15 июля. И тебя зовут Михаилом Строговым. Это был Иван Огарев. Он взял имя и звание того, про кого думал, что погубил навеки. Начиная с великого князя, его никто не знал в Иркутске, ему даже не нужно было изменять черты своего лица. А так как он мог подтвердить свои слова еще вещественными доказательствами, то никто не мог и сомневаться в его личности. И вот, поддерживаемый своей железной волей, он явился сюда, чтобы обманом и убийством ускорить развязку войны. После ответа Ивана Огарева, Великий князь дал знак своим офицерам, чтобы они удалились. Лже Михаил Строгов и Великий князь остались одни в зале. Великий князь в продолжении нескольких минут пристально смотрел на Ивана Огарева. Ты был 15 июля в Москве? спросил он его наконец. Да, Ваше Высочество. И в ночь от 14 на 15. Я видел его величество, государя-императора, в Кремлевском дворце. У тебя есть письмо о царя Вот оно. Огарев подал великому князю царское письмо, сложенное почти в микроскопические кусочки. Это письмо было отдано тебе в таком виде? Спросил великий князь. Нет, ваше высочество. Я сам разорвал конверт, чтобы лучше спрятать письмо от татар. «Разве ты был у них в плену?» «Да, Ваше Высочество, я был в плену несколько дней», отвечал Иван Огарев. «Вот почему, хотя я и вышел из Москвы 15 июля, как это сказано в письме, но в Иркутск попал только 2 октября. Я был в дороге 79 суток». Великий князь взял письмо. Он развернул его и увидел подпись царя и несколько слов, написанных его собственной рукою. Ни в подлинности этого письма, ни в подлинности самого курьера не могло быть больше никакого сомнения. Если зверское лицо этого последнего и возбудило вначале недоверие к нему великого князя, то теперь всякое недоверие должно было исчезнуть.